Глава седьмая. А ты не хочешь взять ружье? крикнула я папе вслед, когда он выскользнул за дверь. Я только успела ополоснуть последнюю тарелку и протянуть ее Седи, чтобы та протерла ее и убрала. Сквозь кухонное окно я заметила, как папа остановился на ступеньках, ведущих во двор. Он стоял спиной к дому, так что я не видела выражения его лица, но плечи у него как будто расслабились, когда он задумался над моим вопросом. Думаешь, нужно? Я выжила тряпку и вышла к нему на крыльцо. Возможно, на всякий случай. Папа обернулся. Он что-нибудь такое сказал? Почему-то решила, что нам понадобится ружье. Я вспомнила голос незнакомца, его почти издевательские тоны, свое сожаление, что у меня нет ружья. Сейчас, оглядываясь назад, я все еще помнила это чувство, но не могла сказать, чем оно было вызвано. задумавшись на секунду, я покачала головой. Вроде бы нет. Папа посмотрел на солнце. Но день и впрямь очень теплый. Сбегай-ка все-таки за ружьем. Вдруг там з м е и Колючий комок страха, застрявший у меня в груди, уменьшился, будто д е к о б р з который успокоился и опустил иглы. Папа выбьет все нужные сведения из этого мальчишки, если тот еще не ушел. Мы увидели его, когда пробирались сквозь р я д ы сохнущие на веревках одежды. Чужак по-прежнему лежал на камне, опустив ноги в воду. Он прикрыл лицо темной шерстяной шляпой и не шевелился, видимо, уснул. Лучше не опускать ноги в эту речку, крикнул папа, предупреждая о нашем приближении. Водяне ы уже могут принять их за тритонов. Они не ядовиты, но кусаются все равно больно. Юноша снял шляпу и заслонился ею от солнца, чтобы посмотреть на нас. Лениво потянувшись, он сел, но ног из воды так и не вынул. Уже говорите? Папа кивнул. Через несколько секунд настороженного молчания юноша все же вытащил ноги из ручья. Все равно они уже замерзли. Я г и д е о н Даунинг. Представился папа. Он остановился в нескольких ярдах от воды, даже не пытаясь скрыть от незнакомца р у ж ь ё Пчеловод, добавил юноша. Папа оперся на приклад ружья. Его поза казалась непринужденной, но от него исходило напряжение, от которого у меня буквально сводило зубы. Оно придавало веса каждому слову в этом разговоре. Ты просто мимо шел или думаешь задержаться? Делаю обход, уклончиво ответил юноша. С родителями? Нет, я... С товарищами, сообщил он. Вот как? Ленивый темп их разговора сводил меня с ума. У м е н я зачесались руки. Хотелось схватить ружье, дать предупредительный залп в воздух и потребовать однозначных ответов. У нас тут неподалеку небольшой лагерь. Чужак указал на самую западную гору. Я шел вдоль реки и случайно увидел. Он сделал длинную паузу, как будто уже успел забыть мое имя. Удивительно, как сильно это меня задело, э л л е р и э л л е р и повторил юноша. Я не хотел никого тревожить. Она мне сразу сообщила, где граница ваших владений. Постараюсь держаться подальше. Не хотелось бы по ошибке зайти на чужую землю, а то ведь и пристрелить могут. Вэмити Фолс тебя, скорее всего, не обидят, ответил папа едва заметно расслабившись. Мы заходим в лес только тогда, когда направляемся к перевалу. Незнакомец с довольным видом потёр подбородок. Я как раз поэтому и пришёл поговорить. В последнее время тут бродят волки. На прошлой неделе они растерзали н а ш о босс. Шесть человек погибло. Юноша присвистнул сквозь зубы. Это точно? Мрачно сжав губы, папа кивнул. Сожалею о вашей утрате. В о л ч ь и х следов я не видел, но теперь буду повнимательнее. Спасибо, что предупредили. Папа почесал затылок и перевел на незнакомца пронзительный взгляд. Я, кажется, не расслышал твое имя, сынок. Последнее слово прозвучало странно и отрывисто, словно недосказанная угроза. Я о б р а д о в а л а с ь увидев, что уловки этого мальчишки на папе не сработали. Вы не могли? Я его не называл. После неловкой паузы юноша усмехнулся, снимая напряжение. Потом отряхнул штаны и перешел речушку, чтобы протянуть отцу руку. Меня зовут Прайс. Неправда. В Эмити Фолс все служило практическим целям. Имена имели вес и были тесно связаны с человеком или местом, точно клеймо, выжженное коленом железом. Высокие темные горы, черные зубцы, озера, полные цветущих водорослей, зеленое. Имя вплеталось в саму суть вещи. Кем бы ни был этот человек, его звали не Прайс. Имя Прайс не подходило к его длинной фигуре точно пальто не по росту. Если папа и заметил эту ложь, то ничего не сказал. Просто пожал юношу руку, и они принялись непринужденно обсуждать длань господню. Прайс, как он себя назвал, вырос не в этих местах и сказал, что будет рад советам. Когда папа спросил, где тот родился, п р а й с покосился на меня и усмехнулся. На западе, о т в е т и л о н опять уклоняясь от ответа. Где? Встряла я. Где именно на западе? Эллери, осадил меня папа. Он сам скажет, если захочет. п р а й с снова рассмеялся, но как-то напряженно. На побережье. Но где именно? Неунималась я. У нас большая страна. Западное побережье ужасно длинное. э л л е р и всегда отличалась любопытством. Извиняющимся тоном произнес папа. Чужак словно по-новому взглянул на меня. Вблизи я наконец смогла рассмотреть его глаза. Они блестели, прозрачные и светлые, как ручей. То бледно серые, то янтарные. Он улыбнулся довольный чем-то, что разглядел во мне, и в его радужках мелькнула зелень. И упрямством, полагаю. Папа многозначительно посмотрел на него, соглашаясь с этим утверждением. Значит, задержишься возле Эмити Фолс? Да, подумываю. Первый обход меня обнадежил. Его взгляд скользнул по соснам. Очень обнадежил. Возможно, меня ждет лучший сезон в жизни. Если задержишься, заходи как-нибудь на ужин. Молодому человеку бывает тяжело постоянно готовить на костре. Еще в городе есть таверна, ее держит Кельвин Берман. Вкусная еда, хорошая компания. Загляни как-нибудь. Без покупателей не останешься, если шкуры будут хорошие, а цены разумные. Люблю выгодные сделки. Усмехнулся парень. Непременно зайду в таверну и спасибо за приглашение, очень мило с вашей стороны. Надеюсь, в меню будет медовый торт. Слава о нем разошлась по всем склонам гор. Думаю, жена не откажется его приготовить, – сказал папа и снова протянул руку, показывая, что разговор окончен. Добро пожаловать, Вэмити Фоллс Прайс. Благодарю, сэр, – ответил тот, крепко пожимая п а п и н у руку. Эллири, ты еще не закончила стирку? Папа и так знал ответ. Давай-ка я помогу тебе развесить белье, быстрее вернешься домой. Странное предложение. Отец никогда не помогал нам со стиркой, ею всегда занимались только мы, девочки. Но Прайс понял намек и вернулся на противоположный берег, чтобы надеть сапоги. До встречи, семейство Даунинг, сказал он, махнув рукой на прощание, а затем закинул мешок за спину и нырнул в лес. Мы помолчали, глядя ему вслед, пока чужак окончательно не скрылся среди деревьев. Лишь тогда я повернулась к к о р ы т у в котором давно растаяла пена. Так странно было находиться здесь с папой, работать под его присмотром. Наверное, ему тоже было неловко. Он явно не знал, чем занять руки. Я разведу огонь, предложил папа, опустившись на колени у костреща, пока меня не было, пламя погасло, оставив после себя одну залу. Папа взял кусочек кремня, но так и не попытался высечь искру, только задумчиво постучал по нему пальцем. Желтая краска на его руке ничуть не побледнела с того дня, когда он оставил отпечаток в книге голосований. Его лицо было хмурым и замкнутым. Я не могла даже предположить, какие слова крутятся в его голове. Давным-давно на востоке, когда мой дед был не старше тебя, его отец решил собрать несколько лишних баночек мёда. Год выдался тяжелый. После весенних дождей река возле их дома вышла из берегов и всё з а т о п и л о В наводнении погибло много добра. п р а д е д решил воспользоваться урожаем, чтобы восполнить потери. Он достал сначала одну лишнюю рамку, потом еще одну. В том году весна пришла рано, и все ждали, что на следующий год будет так же, но вышло по-другому. Снег пролежал на равнинах до середины мая. Ульви не хватило меда, и рой начал голодать. За ту зиму они потеряли всех пчел. И все ради того, чтобы Прадит мог продать несколько баночек меда. Что было дальше? Мне никогда раньше не рассказывали эту историю, и теперь я слушала, полностью поглощенная страшным рассказом. Папа пожал плечами. Прадит понял, что единственный шанс выкрабкаться это начать заново. Они наслушались рассказов о н и ч е й н ы х землях на севере и присоединились к каравану, идущему на запад. Там дедушка встретил бабушку, а когда она захотела остановиться в Эмити Фолс, он остался с ней. Папа п о т е р губы. Они поселились здесь, участвовали в основании города и выстроили у л ь и Эту историю дед рассказывал моему отцу каждый год перед сбором урожая. Однажды я тоже захотел достать лишнюю рамку, и тогда папа рассказал ее мне. Иногда приходится пренебречь собственными желаниями ради блага всего улья. Его взгляд упал на мою спрятанную руку. Я поняла, о чем он. Мы все вместе строили город в глуши. Если кто-то один потерпел неудачу, это могло поставить под угрозу остальных. Каждое отдельное действие влияло на всю о б щ и н у Моя ладонь горела от стыда. За одну зиму с нами ведь ничего не случится, правда, папа? Мой голос дрогнул, и я вновь почувствовала себя испуганной пятилетней девочкой, крадущейся во время грозы в родительскую комнату за утешением, за защитой, за сказкой, которая поможет развеять ночные кошмары. Может и не случится, ответил папа, но без уверенности. Видимо, теперь, когда я была достаточно взрослой, чтобы участвовать в голосовании. Утешать меня напрасными надеждами он тоже не планировал. Лето было позднее, собирать урожай придется в спешке, всем, не только нам. Если удастся з а п а с т и достаточно продовольствия и разумно его расходовать, мы справимся. Я прислонилась к его плечу. Папа показал на корзину с грязным бельем. Это обязательно нужно выстирать сегодня. Думаю, думаю, нет. Я окинула взглядом бельевые веревки. Остались только шерстяные носки Сэма, но сейчас они ему не нужны из-за шины. Папа махнул рукой и поднялся. Давай, к а м ы отправим сюда Мэри и Сэди за чистым бельем, а сами сходим проверить ульи. Правда? Он протянул мне правую руку, окрашенную в желтый, и я вложила пальцы в его ладонь. Солнце окрасило мир в такой насыщенный бронзовый цвет. что когда я посмотрела на свою вторую руку, то не смогла рассмотреть красный след.